Глава п я т а Край. Этот день вместил в себя такое множество событий, и, казалось, он длится вечно. Высадка на берег прошла тихо, воины один за другим сбежали по сходням, перекинутым с бортов. Кормщики развернули освободившиеся ладьи и скрылись в тумане. Им было велено вернуться в Ладогу, чтобы враг не насторожился. Доброслав Алексеевич, сошедший на берег самым первым, распорядился, чтобы дружина скрылась в лесу. Он строго-настрого запретил воинам разводить костры и вообще производить как можно меньше шума. Но самое основное, что приказал дружинникам боярин сделать в первую очередь, это выслать к берегу реки разведчиков, чтобы они заранее высмотрели свеев. Я обнялся с Валерой. — Ну, докладывай, старлей, — усмехнулся он. — Каково на княжеской службе? — Все нормально, товарищ майор. Вот, прибыли для уничтожения вражеского десанта. И тут к нам подошел Доброслав Алексеевич, а за ним, ссутулившись, остановился Гордей. Вид у рыси был мрачным. «Ты, Валериан?» — без околичностей спросил он у Грома. Голос боярина был жесток. «Я?» Майор бросил пытливый взгляд на сотника и лишь потом взглянул на военачальника. «Здравствуйте». «Ты откуда власть взял княжеского сотника от его людей забирать? Кто дозволил самоуправство?» «Я похолодел. Такого поворота мы не предусмотрели». Валера вел себя на удивление спокойно. «Это гордей рысь вам сказал, почтенный Доброслав Алексеевич, что именно я забрал его». «А кто же еще?» Боярин обернулся и подозвал двух ратников и указал им на грома. «А ну, заберите-ка у этого оружия». Вспомнив, как майор во время встречи с Веснушкой отказался расстаться со своим оружием, я приготовился к самому худшему. Боярин не Веснушка, подаст знак, и лучшие мастера-мечники мигом зарубят строптивца. Поэтому поспешил вмешаться. — Доброслав Алексеевич, послушай, пожалуйста, надо сначала разобраться, как все было на самом деле. Боярин искос глянул на меня. — Чего разбираться? Я сотнику верю. По что он людей своих кинул? «Говорит, что с этим...» — он махнул рукой в сторону грома. «Твоим, между прочим, другом. Ушел сюда. Не так было? А, рысь?» г о р д е й в скинул голову, поиграл желваками. «Не силой он меня увел, боярин, а по убеждению». Косматые брови военачальника удивленно поднялись. «По какому такому убеждению?» «Я...» — рысь отвел взгляд. потом сжал кулаки и, уже глядя прямо в глаза боярину, четко произнес. «Это я свою сотню Степану Благому поручил вести, а сам с Валерианом сюда отправился». «Ничего не пойму. Ты же мне только что сказал, что Валериан тебя увел». «Увел, потому что он и товарищ его, Иван, воровство мое раскрыли, с ливонцами заговор. Вот». «Это вот» прозвучало, как удар кинжала в сердце. Я вмиг зауважал сотника за мужество. Это ж надо, признался в предательстве. За это и в наше время сурово карают, а как с ним поступят в этом кровавом времени? Четвертуют, не иначе, а он взял и сознался. Доброслав Алексеевич глянул на двух молодцев. Те разом подхватили Гордей под локотки, с норовисто сняли меч и кинжал, который Гром ему вернул недавно. «Свяжите и посадите под охрану», — распорядился боярин. «Я с ним опосля поговорю. Пусть посидит пока, покумекает о житие своем. А к тебе все же интерес у меня не сяк, Валериан». «Я готов, боярин, спрашивай, скажу все без утайки». «Без утайки, говоришь?» Доброслав Алексеевич снова свел брови. «А почему о его предательстве смолчал?» — А ну давай, выкладывай все подробно, но скоро, пока лазутчики мои не вернулись. Идем в шатер. Я хотел идти с ними, но боярин так зыркнул на меня строгим взглядом, что пришлось остаться. Утро вступило в свои права. Погода расщедрилась, небо совершенно очистилось от ночных туч, и солнце щедро одаривало нас своим теплом. Из дозора вернулся Жан. Рядом с ним шла диковатого вида высокая худощавая девушка с луком и колчаном за спиной. «Мы обнялись со спецназовцем! Он представил меня своей спутнице!» «Это моя миллиона!» — сказал он мне. «Она все слышит, но говорить не может!» «Моя, значит! Эх, снежная королева! Заморозила свое счастье!» Видно было, что амазонка из местных прочно заняла место в сердце моего соратника. Я улыбнулся и кивнул красавице. Она улыбнулась в ответ. Я объяснил капитану отсутствие грома и сотника. Впрочем, Жан и сам увидел связанного гордея, который, понурившись, сидел у дерева под охраной ратника. «Дела!» — уныло протянул Жан. «Спекся, рысь! За такое ему голову в раз снесут!» Валера за него вступиться решил, по-моему. Во всяком случае, он его не сдал. Спецназовец вдруг разозлился. «Сдал? Не сдал? Устроили омерту, блин! Тут шведский десант с минуты на минуту высадится, князь с дружиной на подходе, а они за предателя мазу тянут. Как думаешь, с майором все будет нормально?» «Уверен». Жан кивнул и тут же совершенно непоследовательно спросил, «А пожрать нам дадут или нет? А то комары все калории с кровушкой повысосали». Вскоре к нам присоединился гром. На наши вопросы он отвечал сначала односложно, а потом, поняв, что мы не угомонимся, взъярился. «Что вы пристали? Не знаю я, что с Гордеем будет. Пока сотник под вопросом. Князь лично будет его судьбу решать. Понятно?» Он выхватил у оторопевшего Жана ложку и принялся за обе щеки остервенело метать из миски его гуляш. Лагерь оживился, послышались возгласы удивления и радости. Как выяснилось, на старосту п и л г у с я нашло озарение. Он стоял окруженный воинами и вещал о виденном им на реке явлении, безусловно представляющем собой дивное знамение силы Божьей. Куда подевалась строгая деловитость старосты? Его лицо было озарено вдохновением, голос изменился, в нем звучали торжество и глубочайшая вера. «Истинно говорю вам, братья мои во Христе, видел я, как вижу вас сейчас, двух святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Плыли они на ладье, ликом светлые. А Борис, старший княжич, и говорит голосом твердым, «Брат мой Глеб, поможем сроднику нашему Александру ворога побить, землю русскую оборонить». Я слышал сие». и повелел тогда Глеб гребцам шибче грести. «Я слышал это! Истинный крест! С нами Бог, други!» Он размашисто перекрестился. Народ взволновался, лица воинов посветлели, осанка их стала прямее. Воины крестились, улыбаясь, переглядывались, некоторые встали на колени, молились. Появился боярин, не мешая Пелгусю говорить, внимательно слушал. Потом подозвал старосту и увел его в шатер, причем, проявляя уважение, первым он пропустил за полок старосту. «Так рождаются великие легенды», — задумчиво произнес Жан. «Ты о чем?» — не понял я. «Ну, увидел мужик изображение на парусах, с п а р о с о н ь я решил, что узрел чудное видение, что из того?» Спецназовец неодобрительно глянул на меня. «Что ты понимаешь? Время здесь такое!» «Да и в нашем времени люди тоже чудо ждут. С верой в чудо жить веселее край. Заметил, как приободрилось наше воинство? Думаешь, они не понимают, что лики святых на парусах изображены? Понимают, но все равно верят, что пил гусь лично узрел святых братьев. А тебе не дано чудо узреть, понял?» «Почему это не дано? Очень даже дано. Я старался припомнить что-нибудь этакое, но, к сожалению, ничего вспомнить не смог». и просто добавил, хотя тут же пожалел о своих словах. «Можно подумать, ты узрел!» Жан опустил голову. «Вот именно! Рядом с ним сидели в дозоре, в пяти метрах друг от друга, только я увидел не то, что увидел о с ь старости. Не дано нам!» Он взглянул на меня. «И все-таки не зря же его Доброслав Алексеевич к себе позвал!» «Конечно, не зря. Правильно ты заметил, время такое. Видеть перед боем святых — это для древних воинов великое знамение и поддержка. Им в схватку идти, может быть, даже сегодня, не на жизнь, а на смерть. А пил гусь им, вон как боевой дух поднял, получше замполитов будущего». Я похлопал спецназовца по плечу. у н о чего т о разозлился, понимаю я все. Просто во мне реалист из 21 века не вовремя под люка голос подал». «Забудь!» На взмыленном коне прискакал гонец. Спешившись, он передал поводье подбежавшему гридню и сразу же забежал в шатер. «Не иначе князев посыльный», — пробормотал Жан. «Наверное, основная рать уже где-то поблизости, а может, и биваком стала». «Смотри!» Лазутчики тоже появились. Я показал на двоих дружинников, вышедших из леса со стороны Ижоры, и тоже направившихся к шатру. Судя по их поспешности, они принесли важные вести. — Вот и все. Дождались, шведа, — пробормотал гром. Похоже, где-то рядом рыцари объявились. Майор встал, осмотрелся и буркнув. Я сейчас исчез в лесу. Куда — Куда э т он? — удивился я. «По срочной нужде, может?» — усмехнулся Жан. «Шведы же?» «Не до шуток!» Через некоторое время к нам подошел дозорный дружинник Михась Крапива, историю п р о з в и щ е которого Жан успел мне рассказать. Миллиона равнодушно отвернулась. «Ты, что л ь край?» — обратился он ко мне. «С Иваном к боярину ступайте. Зовут». «А Валеру?» — парень насупился. «Про него не сказано». Мы с Жаном встали. Оказывается, позвали не только нас. В шатер вошли Федор и еще двое из ближних дружинников. «Отправитесь с гонцом к князю!» Доброслав Алексеевич сидел на пеньке и смотрел на нас снизу вверх, отчего сразу потерял свой грозный вид. «Тут недалечие. Всего вас поедет шестеро. Пелгуси с собой возьмете, чтобы князю о своем чудном видении поведал». «Федор, с тебя в первый черед спрошу, коли с Александром Ярославичем какая-нибудь беда приключится. Да и всем достанется. Всечь вам не место. Ежели только князь в битву ввяжется, а он горяч, обязательно сам кинется свеев бить. Будьте рядом, храните его, как дитя собственное». Он встал, подошел к нам ближе, всмотрелся в лица. «Не подведем, боярин», — произнес Федор, — «живота не пожалеем». — Берегите князя, сынки! — Доброслав Алексеевич отвернулся. — Ступайте, гонец знает, что Ярославичу передать, и дорогу вам укажет. А мы к сече готовы, как и обговаривались с князем. На сборы нам дали буквально пару минут. Откуда-то прибежал гром и, узнав о задании, что-то быстро сложил в отдельный сидор. Вручая его м н е н е громко пояснил. Здесь стволы с запасными обоймами и гранаты. На всякий случай спрячьте. Ну и будем на связи по возможности. Дружина, следуя указанию Доброслава Алексеевича, строилась в центре поляны. Лица воинов были суровы, каждый понимал, что битва предстоит жаркая. Боярин вышел из шатра, приказал подать коня и, подозвав к себе двоих старших дружинников, что-то негромко сказал им. Они одновременно кивнули и побежали исполнять распоряжение. Вскоре строй ратников дрогнул, пришел в движение. — Куда они? — В засаду. Будут ждать сигнала от князя. Жан в и н о в а т о глянул на погрустневшую миллиону, обнял ее и прошептал что-то на ухо. Потом подошел к грому. — Валера, за м и л л и о н ы й присмотри. Майор пожал ему руку и, не говоря ни слова, кивнул. В таких случаях между настоящими мужчинами слова не нужны. Я вдруг заметил, что парень, стороживший Гордея, всполошенно бегает вокруг дерева, возле которого недавно сидел связанный сотник. «А р ы с т о сбежал!» л д а Гром удивленно глянул в сторону испуганного охранника. «Во дает! И когда это он успел?» Я испытывающе взглянул в глаза очень натурально недоумевающему спецназовцу, усмехнулся, тихо произнес... «Ну-ну», и пошел к месту, где нас ожидал гонец. Специально для нас были выделены лучшие боевые кони, обученные бою, эпически огромные, защищенные толстыми кожаными накладками с нашитыми на них металлическими пластинами. «Вот это танк!» — пробормотал Жан, вылезая на своего г н е д о в о «Хоть бы научил кто, как этим чудищем пользоваться!» «А он лучше твоего знает, чего ему делать», — заметил усаживавшийся на своего коня дружинник из ближних, выбранных с нами в телохранители князю. «Таких коней разводят и воспитывают только в одном месте. И лучше не спрашивай, сколько он стоит. Откуда они здесь? Неужели на ладьях привезли?» «Не, п о с у х привели. Ночью». «Вот они». «Богатырские кони блинные!» — восхищенно пробормотал я, поглаживая своего по мощной ш е и н а р е к а ю тебя терминатором!» Федор кивнул гонцу, сидевшему на резвом тонконогом скакуне. «Ты, Ваньша, впереди поскачешь. Только гляди не слишком резво, а то мы ведь дороги не ведаем». ж а н обернулся, помахал рукой. Валера с Миленой смотрели нам вслед. Девушка улыбнулась сквозь слезы и перекрестила нас. И вдруг я услышал звенящий голос. «Живым вернись ко мне, любый мой Ванечка!» Спецназовец вздрогнул и резко всем телом повернулся. «Что? Как это возможно? Что ты сказала? Повтори!» Его голос дрогнул. «Повтори!» «Любый мой!» — повторила девушка и, испугавшись того, что случилось, прижала к губам ладонь. Гром остолбенело уставился на заговорившую миллиону. Я рассмеялся. «Ну вот, Жан, а ты говорил, что чудо я не видел. Вот оно чудо, и я свидетель тому!» «Трогай!» — скомандовал Федор. «Мешкать не досуг. Князь Александр Ярославич с дружиною нас ожидают. «Поспешай! С Богом, ратники!» Продолжение следует. Читал Сергей Кулешов.